Глава тридцать Я стоял по щиколотку в воде, наблюдая за оплывающими в воду потоками серой пыли и борясь с безумным желанием шагнуть вперед. «Эй, тангер, шо бы ты отсюда!» На том берегу канавы стоял капитан. Сзади маячили кураторы и шорох в качестве моральной поддержки. «Мне надо туда, лючик в Кунгхарни. «Не получится!»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 А что насчет чистокровных нежитей? Какие у них общие черты? Я вспомнил тварей, которых встречал за время своей незаконной практики. На самом деле не меньше, чем хороший чистящик за всю жизнь. Нуждающиеся в мертвых телах гоулы, чарики, вообще лишенные материальности, фамы, черная паутина, заставляющая стекла мутнеть, черные пряди, запутавшись которых жертва просто растворяется, их родина другой мир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 А прокляйте тогда что? Хотя, если отвлечься от демагогии, утверждение, что черная магия не имеет ничего общего с потусторонними существами, на самом деле голый манифест. Да, обычно проклятие нуждаются в знаке носителя или в колдуне, который их поддерживает. Но иногда самоучкам удается отличиться посмертно и породить что-то вроде эпидемии смертного сна или дикого зомби,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 Изменяем свойства среды носителя, например, солью. Тупо объем чем-то мощным, перекрывая содержательную часть чужого колдовства. Пока все сходится. А еще проклятие можно прервать, повредив его ключевые элементы. Или иссушить, внедрив его в структуру якорь. Маги-стражевики постоянно вынуждены этим заниматься. Когда клиент хочет убрать или изменить защиту, поставленную кем-то еще, Один раз при мне Ларки свернул чужую атаку легким, почти неуловимым воздействием. Я открыл глаза и сосредоточил взгляд на сером пыльном пространстве. Ну что, ведьмин на чем будем тебя глушить? Тут требовалось поставить опыт. Я отыскал в портовых мастерских медный ковш для смоления лодок, украсил его ручку дюжиной отвращающих проклятий и захватил с собой тяжелую треногу. Ее можно было установить прямо в воде. Потом черпнул ковшом на том берегу и получил свое распоряжение маленький безобидный образчик чудовища, физически неспособный позвать на помощь своего гигантского прародителя. Какая прелесть! Теперь закрепить ловушку в треноги и можно приступать к экспериментам. А то, что по колено в воде, зато с защитой возиться не надо? Первичные задачи для себя я обозначил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 На более безопасном расстоянии от места ворожбы устроилась банда армейских экспертов, медитирующая на горизонт. Подойти ближе решился только капитан, просто чтобы ни в чем не уступить белому. «Ридзер, я хочу увековечить свое имя. Как мне назвать эту дрянь?» «Вилка Тома!» Капитан поднял с земли означенный инструмент. «Гениально! Серебряная вилка Тома!» Вилка, конечно, не серебряная, а мельхиоровая, но не суть. Все, жизнь удалась. Свое имя я обессмертил. Осталось брата воспитать.